Глава вторая. В фильмах и книгах полет на драконах описывают как нечто замечательное, нечто захватывающее, то, от чего остаются сугубо положительные эмоции, наполняющие душу небывалым восторгом. Изящная изогнувшаяся смазливая девица, оседлавшая крылатую рептилию гигантских размеров, смело смотрит вперед, сияя белозубой улыбкой. Ее волосы красиво развиваются, а лицо светится счастьем и радостью. Широкоплечий воин с мужественной физиономией в серебряных доспехах крепко держит длинное копье, сидя в специальном полукресле седле на спине летающей твари-переростка. Он величественно парит в небесах, похожий на полубога. Такими обычно представляют саdragonевсадники, стоит только о них подумать. Им хорошо, они наслаждаются полётом и испытывают экстаз с мокой каждый момент. Полное дерьмо. Как человек, действительно летящий на самом, что не на есть настоящем драконе, могу с полной уверенностью заявить, что всё вышесказанное абсолютно в раньёне, имеющее никакого отношения к реальности. Летать на драконе абсолютно не так весело и комфортно, как это описывают в романах и показывают в кино. Во-первых, туловище летающего ящера намного шире обычной лошади, и даже седло не слишком помогает сидеть с привычным комфортом, к которому ты привыкаешь после определённого опыта верховой езды. Приходится усаживаться в раскоряку, приноравливаться, подгибая колени и вытягивая ноги немного назад. Та да, еще поза, если подумать. Чем-то отдаленно напоминает положение мотогонщика на скоростном байке, если забыть об отсутствии эргономичного дизайна и самого размера седальща. Очень скоро затекают конечности, начинает ныть согнутая спина. Пару часов еще ничего, но если полет длится весь день, то ты проклянешь вся и всех, успев припомнить разными нехорошими словами умников кто разрабатывал огнедышащих ящеров на заре становления Ансаларской империи. Уже к вечеру я понял, почему древние чародеи больше не выращивали этих зверушек, и делал тут вовсе не вы, в их злобном нраве и таланте к разрушению. Просто больше не находилось идиотов, чтобы садиться на этих жутко неудобных для передвижения тварей. Вторым неудобством выступал очень плохой обзор. Сильный ветер заставлял постоянно прикрывать глаза и щуриться, что понятное дело влияло на уровень ориентации. Данный момент косвенно также касался навигации. Свешиваться вниз, пытаясь рассмотреть землю в поисках ориентиров, то ещё удовольствие, особенно под порывами сильного ветра. С ветром, кстати, вообще беда. Он не только мешал нормально обозревать окрестности, но и очень сильно влиял на самочувствие. Колющие порывы студеного ветра не освежали и уж точно не настраивали на лирический лад любоваться окрестными пейзажами. Ни о каком наслаждении речь не шло. Тебе становилось тупо холодно, и мысли сами собой перескакивали на желание оказаться где-нибудь подальше отсюда. Например, в хорошо прогретом зале малой трапезной замки перед пылающим камином с кружечкой глинтвейна в руке. Волей-неволей приходилось обращаться к магии, пытаясь согреться. Так что если вдруг обычному человеку придется когда-нибудь путешествовать на драконе, то если я вдруг окажусь рядом, то первое, что посоветую, это непременно прихватить с собой шубу и меховую шапку, и потолще. Морозилось здесь так, что холод буквально продирал до костей, особенно в горах. Там вообще творился дурдом. Пару раз сила ветра так увеличивалась, что меня чуть не сдуло с седла. Цеплялся как мог и поминал всеми развеселыми словами придурков, что не подумали о комфорте для всадников, когда создавали драконов. Нет, я, конечно, все понимаю. Создание делали в первую очередь для войны, но, блин, могли бы ведь что-нибудь придумать и для тех, кто будет ездить на крылатых рептилиях. Ну и, в-третьих, управление. С ним тоже, казалось, не все в порядке, как ожидалось. Зурхак имел паршивый характер и любил об этом напоминать, вынуждая все время оставаться на стороже. Своя равностная скотина наравил ту нырнуть в пике по крутой траектории, а то и вовсе совершить кувырбит прямо в воздухе. При малейших подвижках, к опасным манёврам приходилось в очередной раз прибегать к магии, пересекая их на корню, действуя порой довольно жестоко. Что поделать, до земли далеко, и падать даже имея способность к трансформе мне как-то совершенно не улыбалось. Хотя имелось славы предположение, что Зур иногда просто хотел поиграть. Рисковать я категорически не хотел. Так что если кто-нибудь вам скажет, что полёты на драконах это кайф и вообще небывалый восторг, то можете смело плюнуть в харю этому бестыжему фантазёру, потому что на самом деле это совершенно не так. Это выматывает, от этого быстро устаёшь и вскоре начинаешь жалеть, что не выбрал какой-либо иной способ передвижения. И последнее, о чём стоило упомянуть, драконы не умеют летать бесконечно долго. Скучная правда, могущая кому-то показаться банальной, но здесь тоже имелся нюанс. Нельзя приземляться где угодно и надеяться, что там будет удобно не только твоему крылатому средству передвижения. Ему-то в основном пофиг, куда садиться с такой-то массой и физическими пропорциями, но и тебе самому. Это тоже занимало немало времени и давалось не так просто, как выглядело и на раз на экранах телевизоров про приключения бравых героев в фэнтезийных мирах. Наша первая остановка закончилась и вовсе на одинокой гигантской скале. Точнее, на одном из ее боковых выступов. Потому что земля внизу дико напоминала болото с редкими островками выступающей земли, слишком маленькими для нормального размещения. Кстати, про местность стоит упомянуть особо. По другую сторону Минзарийских гор она поменялась кардинально. Резкий контраст так бросался в глаза, что казалось, будто меня перенесло на другую планету. Недаром бывшую метрополию прозывали в народе пустошами. Нерадостные пейзажи нагоняли тоску и забили им тёмных и серых тонов. Никаких тебе сочных красок теплой весны с ее набухающими почками на деревьях и зелеными ростками свежей травы. Только выжженная земля, какая-то непонятная черная растительность, явно не имеющая никакого отношения к обычной флоре, и неподвижные свинцовые облака, закрывающие солнце от рассвета и до заката. Царство сумрака и тьмы — вот что приходило на ум, стоило увидеть это великолепие. Горизонт утопал в тусклом мареве, а над почвой стелилась тонкая дымка густого тумана. Вокруг мертвая тишина и одновременно явственное ощущение чьего-то присутствия. Словно за тобой кто-то наблюдает из-за ближайшей возвышенности, но никак не осмеливается напасть, терпеливо ожидая, пока путник окажется столь глуп, что расслабится и почувствует себя в безопасности. Жуткая обстановка, постоянно действующая на нервы, причем именно самим ожиданием. Лучше бы невидимые наблюдатели атаковали, и началась честная схватка, чем так сидеть и ждать, пока не произойдет нападение. Магия вела из себя здесь тоже не совсем обычно. Энергетические потоки природного фона вследствие масштабных применений могущественных заклятий остались перекрученными и сковерканными. В свое время ансаларцы неплохо порезвились, разнося свой бывший дом в воинах наследства. Пускали в ход все доступные чары. И как итог, местность до сих пор не могла избавиться от колдовского заражения. Что творит Черно, блин, ну, в гораздо больших масштабах. Магическая катастрофа, затронувшая половину материка. Нет, заклятия в принципе работали, никаких явных противодействий не следовало, на это жаловаться не приходилось. В этом плане никакого сравнения с изумрудным городом и его модифицированными игатрами не наблюдалось. Однако магический фон вёл себя нетипично. И положив руку на сердце, полной уверенности, что заклинания будут действовать как надо, у меня тоже не имелось. Очень уж неестественно фанило вокруг. Скажем, захочешь шарахнуть яростью бездны, а на выходе вместо пучка лиловых молний получишь что-нибудь совершенно другое. Непонятно, что самое паршивое непредсказуемое. Тут уж хочешь не хочешь, будешь с опаской обращаться к колдовству. Следующая остановка прошла рядом с развалинами Определить по внешнему виду, что конкретно там стояло раньше, не представлялось возможным. С таким же успехом это мог быть замок владительного сеньора или основательный постоялый двор с кучей разнообразных каменных построек. Ничего целого не осталось, лишь жалкие вершки основания стены, въевшиеся в почву верхушки фундаментов отдельных зданий. Я быстро перекусил вяленым мясом и грубоватой лепешкой. Запил нехитрую с нить парой глотков разбавленного вина. после прикорнула убокого вальяжно развалившегося Зурхага на пару часов, не более. Нас не беспокоили. То ли местная ее живность отпугивала присутствие дракона, хоть и молодого по биологическому возрасту, но все же являющегося настоящим драконом со всеми вытекающими. То ли магические создания чуяли во мне угрозу. Как ни посмотри, а ансалорские лорды имели весьма специфичную ауру. Тем не менее, я спал в полглаза, положив рядом тхасар, И постоянно оставался настороже, ни на секунду не забывая, где нахожусь. Далее путь прошёл в прежнем режиме. Я чётко ощущал нужное направление, конечный пункт назначения в внезапном путешествии. Если не отвлекаться на мелочи, то по большому счёту курс удавалось держать относительно легко. Зур приноровился к всаднику на спине и больше не хулиганил, плавно летел, стараясь держать выбранную скорость полёта. Глядя на безжизненную землю внизу, мне на ум приходили многочисленные рассказы о пустошах, о кошмарных созданиях, что тут обитают, о том, как здесь опасные вообще места явно не предназначены для обычной прогулки. И несмотря на то, что мы до сих пор ещё ни с кем не столкнулись, ощущение чужого присутствия неподалёку не в счёт. Не верить в услышанные истории и многочисленные байки было попросту невозможно. Сожжённый в пепле гражданской войны великой империи северного континента И поныне внушал ужас своими мрачными пейзажами. Да уж думать не хочу, что здесь творилось в конце устроенной бойни. Если сейчас, спустя полтысячелетий, метрополие походил на чёрную полупустыню, полуболото, полу-у ещё непонятно что. Так прошло 2 дня. По внутренним ощущениям, позади осталось примерно 2/3 пути, значит оставалось немного. Ещё одни сутки и должна появиться столица древней империи Ансар. Скорее всего, придётся попотеть, разыскивая вход на нижние уровни. Что-то подсказывало, что устраивая разборки, древние лорды не слишком заботились о сохранности своего главного города. Ну, чутьё говорило, что я справлюсь и найду дорогу к третьей купели. Не потому, что я сам такой умный и сообразительный, просто то, что сейчас меня тянуло вперёд, обязательно подскажет, куда надо идти, чтобы пройти через очередную ступень ритуала восхождения. Так я думал и уже настраивался на то, что какое-то время придется побродить по уничтоженным улицам давно вымершего города, когда вверх справа по курсу маршрута увидел кое-что необычное. И так неспокойный магический фон в одной точке искажался до небывалых параметров. Казалось, там случился натуральный Армагеддон, даже по сравнению со всем остальным, что творилось вокруг. Пространство трещало по швам, выгибаясь причудливой дугой с бесконечным множеством разноплановых ответвлений. выглядел так, словно некий великан ударил по воздуху секирой, создавая в ткани реальности рваную рану. "Эт ещё что такое?" поражённо выдохнул я. Замеченный аномалией шокировал размерами. Высотой в несколько десятков метров, до многоэтажей в 15-20 не меньше. Она имела в основании какие-то приземистые постройки. Я в напряг зрение и пригляделся. К сожалению, расстояние между нами было слишком велико, чтобы рассмотреть какие-либо подробности. Над подлететь ближе, пробормотал я себе под нос и попытался направить зурхага в указанном направлении. Именно чтобы пытался. На этот раз дракон проявил удивительную упёртость и никак не желал приближаться к непонятной штуковине. Если раньше давление магии помогало сломить сопротивление и заставить свою равноумную рептилию подчиняться, то тут ничего не вышло. Вместо того, чтобы подлететь к непонятному феномену для изучения, Небесный ужас принялся стремительно снижаться, никак не реагируя на колдовские панукание. Прямо из котина ргнулся я, когда дракон тяжело хлоп и крыльями опустился на землю. Чего испугался? Отвернув морду в сторону, Зурни как не отреагировал на моё недовольство. Проклятье. Я соскочил с седла. Ноги мягко ступили на участок твёрдого грунта. Неподалеку темнел антрацитово-черный кустарник, измененный под действием магии бездны в незапамятные времена. С опаской покосившись на кусты, вдруг за прошедшие пять сотен лет они трансформировались в плотоядные растения, я принялся размышлять о дальнейших действиях. Плюнуть на все и лететь дальше? Судя по поведению, дракон не будет против снова подняться в воздух, лишь бы не приближаться к странной аномалии. С чем это связано? Ставлю на инстинкт самосохранения, который у любого зверя развит намного лучше человеческого. Чует, что там опасно, и не летит. Отсюда следовало довольно логичный вывод, что и мне там делать абсолютно нечего. Если уж туша с чешуей на основе мифрилы и магии и бездны опасается лезть в это место. Однако тут тоже имелся нюанс. Я отлично помнил рассказ о тенях, об основавшихся в заброшенной горной крепости. Внутреннее чутье подсказывало, что и здесь без них не обошлось. Всё выглядело так, будто инфернальные твари перешли перевал Усталого путника и направились в пустоши, где организовали себе новое убежище. А значит, просто так уйти отсюда я уже не мог. На кону стояла судьба всего Фелрона. "Паганы и магистры", в сердцах выругался я. "Натворили дел, а мне за этими блядками убирать? Где спрашивается справедливость?" Я успокаивающе похлопал по шее Зурхага, прищурился, прикидывая расстояние до странных построек. Откуда-то вырывалась не менее странная аномалия решился. Надо посмотреть, что там творится, пробурчал я. Топать придется далековато, на глаз не меньше пяти-семи километров. Плюс неровность ландшафта с небольшими холмистыми возвышенностями. Ну и попадающиеся то тут, то там лужи черной воды, выглядевшие довольно опасно. По крайней мере, ступать туда я бы не рискнул. А следовательно, их придется тоже как-то обходить. А еще блеклая дымка, стелящаяся над землей в некоторых областях, мешала обзору и не давала покоя своим происхождением. Вдруг ядовитая хрень какая. Обратиться к трансформе, а если засекут магический всплеск, или, может, меня уже давно обнаружили? <свят> вот гадство. Сволочи, не дня покоя, еще раз от души ругнулся я. И пошел, наказав на прощание Зурхагу, не дергаться и залечь у ближайшей завалинки. Выбор не оставалось. Просто так пройти мимо я не мог. Хоть одним глазком, а надо посмотреть, что там творится. Не обязательно вмешиваться, изображая из себя героя, но провести разведку однозначно стоило. С этими мыслями, параллельно кроя всех и вся мысльно последними словами, я двинулся в путь, направляясь к зоне непонятной активности. Как ожидалось, дорога заняла приличное время. На все про все ушло около четырех часов. В одном месте чуть не утопил Тхасар, в другом изрядно вымазался в грязи, поскользнувшись на черной траве. Одно обнадеживало: чем ближе становились диковины конструкций, тем твёрже и устойчивее становилась почва. В пустошах с землёй тож как это полная неразбериха: то нормальный грунт, то ни с того ни с сего запросто мог попасться кусочек самого настоящего болота или того хуже пустыни с песчаной воронкой. И всё это чёрного или тёмно-серого цвета с непременными разводами грязи. То ещё местечко. Пока продирался, не покидала мысль о слишком смиренном поведении местных обитателей. По рассказам выходило, что в проклятых землях должна в изобилии водиться всякая нечисть, только и ждущая, чтобы схарчить заплутавшего странника. И ничего, ни одной твари не повстречалось. Все-таки любопытно, почему никто не нападал. Сейчас дракона рядом нет, самое время полакомиться сладкой человеченкой. А может, все дело в тенях? Эти гады сами, кого хочешь, сожрут и не подавятся. Вереница человеческих фигур, наряженных в лохмотье, поначалу была принята мной за рабов. Но быстро стало понятно, что никаких надсмотрщиков вряд ли видно. Никто не панукал людей, не охранял и вообще казалось, они добровольно выполняли поручную работу. Чем они занимаются со строительством? Я занял удобную для наблюдения позицию на покатом пригорке с юго-восточной стороны. Объект воспринимался необычно даже для местных окрестностей. Первое, на что застряло внимание, сама поверхность земли. Выглядело все так, словно взяли огромное поле, площадью несколько футбольных полей, выровняли его, затем углубили на пару метров, а после расчертили на ровные квадраты, сделав между ними насыпи. А насыпи, в свою очередь, за каким-то чертом выложили плоскими каменными плитами, подогнанными так, что и волосок не пролезет. Самое интересное, квадраты и насыпи, судя по их внешнему виду, были явно построены очень давно, то есть это не работа теней. Их работа наблюдалась в центре шахматного поля, Порождение бездны, а точнее, одержимые люди, управляемые ими, сломали несколько стенок между квадратами, таким образом расширив ещё больше свободное пространство и возводили там собственную конструкцию. Походило она на на, хертово, знаете, как эту хреновину точно описать. В общем, ряд ровных столбов, чем-то напоминающих графитовые стержни от гигантских карандашей, торчали из земли, образуя ровную линию. Ну или коридорчик из чёрных колонн, поставленных в один ровный ряд. Так тоже можно сказать. Лению опиралось, заканчивался и начинался непонятно. В ещё одно строение, отдалённо похоже на арку огромных размеров. Нет, пожалуй, не арка, больше смахивает на пустой проём причудливых ворот, только без створок. И как раз над воротами висел та самая аномалия, что мы заметили с Зур. Смотреть на эти. Она из них как бы произрастала. Очень необычное зрелище. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось. Рабочие таскали бруски темного цвета, складывали из них новые уровни, укрепляя и расширяя арочный проход внутрь. Делалось это с какой-то фантастической монотонностью и синхронностью. Уже через 10 минут наблюдения оборванцы в рубящих мне стали напоминать запрограммированных роботов. Или зомби под внешним контролем, если вспомнить, в каком из миров мы находимся. При виде всего этого фэнтезийного бама возникало сразу несколько вопросов. Что строят? Зачем? И почему именно здесь? Рядом с горной крепостью, где изначально тени окопались, начинать строительство намного проще и удобнее, чем перед с непонятно куда, практически самый задний сумирак. Должно быть, имелись какие-то веские причины, почему перевал у Старого путника не годился. Что за хрень тут творится, пробормотал я сквозь зубы, морща лоб. И тут мой взгляд, рассеянно блуждающий по огромной строительной площадке, случайно натолкнулся на небольшой бугорок слева. Он вдруг шевельнулся. Едва заметно, но все же чуть сдвинулся относительно своего прежнего местоположения. До него было где-то метров пятьдесят, и движение удалось засечь с трудом, боковым зрением заметив маленькое шевеление. «А это еще кто?» — подумал я, прищурившись. То, что не случайный порыв ветра задел траву, я понял сразу. Очень уж избирательно дернулся определенный кусок. Явно виновата не природа. Какой-то хищник засел в засаде. Наблюдает, надеясь на добычу. Тела проклятых вполне могут годиться для пищи магических созданий. Или нет? Ещё одно неосторожное движение показало, что там сидит не какой-нибудь монстр из местной фауны, а самое что ни на есть обычный человек. Благодаря тому, что я находился от него сбоку, мне удалось довольно чётко рассмотреть его. Молодой парень лет 20-22 лежал на пузе, делая то же самое, что и я, пялился на стройку века. Бугарок оказался не бугарком, а вся кожаный шапкой. Лежал наблюдатель не в пример удобнее меня, с комфортом разместившись под прикрытием двух невысоких барханчиков. Со стороны квадратов его, скорее всего, было заметить намного труднее, чем оттуда, где расположился я. Наблюдатель? Разведчик? Чей? Ну, тут гадать долго не надо. Скорее всего, лазучик магического совета. Магистры не идиоты, чтобы оставлять тварей бездны без присмотра после того, как те ушли из старой крепости. Видимо, отправили вслед отряд следопытов. Да. Надо бы пообщаться с этим шпионом, но для начала взять его в плен. Сомневаюсь, что он захочет говорить добровольно, необходим рычаг для давления в виде потенциальной возможности пытки. А, будь упорствуй, скормлю его зурхагу. Он уже третьи сутки исключительно на энергетической подпитке без свежего мяса. Нельзя же всё время так мучить беднягу. Я выхмыльнулся и пополз брать языка.